Дождь то усиливался, то затихал И было так сумрачно, что фонарики, висевшие над дверями заведений, лавочек и некоторых домов были включены, несмотря на ранний час Александр не замечал прохладных капель, стекавших ему за шиворот Если рассудить здраво Что держит его на этом острове и мешает прямо сейчас собрать дорожную сумку и вернуться в Нагое? Уже вечером он мог бы сидеть в комфортном кафе или в лобби отеля и пить латте с чизкейком. Он посмотрел на Акио сквозь колыхавшуюся пелену дождя. Если бы Акио родился в России и был его коллегой, или наоборот, если бы Александр всю жизнь провел в японской провинции, они, наверное, стали бы друзьями. Где-то залаяла собака. Александр вздрогнул от непривычного здесь звука и прислушался. Но собака больше не лаяла. Только дождь шуршал по черепичным крышам. Да где-то вода, видимо, собираясь в водостоке, падала крупными каплями на лист жести. И казалось, что кто-то мерно постукивает по небольшому барабану. Александру снова вспомнилась станция Нагоя и площадь перед ней. Сейчас там, скорее всего, безлюдно, И в большом офисном здании напротив станции плавно перемещаются вверх-вниз два двухэтажных лифта, заполненных мужчинами и женщинами в деловых костюмах. А пройди совсем немного пешком и попадешь в старые узкие улочки с их домашними святилищами и улыбающимися тануки у дверей питейных заведений, терпеливо ожидающими вечера. Уехать домой и устроиться менеджером в Сбербанк или ВТБ. С его образованием и опытом его сразу возьмут. Да и рекомендации господина Канагавы. Блестящий специалист, работник, отдающий все свое время и усилия банку. Мы глубоко сожалеем, что не нашли возможности продолжить наше сотрудничество. Скажите, Игараси-сан, какой сегодня день недели? А? Окео на мгновение задумался. Суббота вроде бы. Значит, лисы уже съели свои анигири? Чего? Удивился парень и даже остановился, чтобы взглянуть на американца. Все ли у того в порядке с головой? Мой начальник в Нагое каждую пятницу оставлял анигири и сакэ в святилище Инари, пояснил Александр. Вообще-то эти анигири забирал один бездомный. Э, -э, -э, -э, -э Акио рассмеялся. Твой начальник был хорошим человеком. Зря ты приставал к его жене Америка Динсан. Не стыдно тебе? Александр не стал ничего говорить, только улыбнулся и покачал головой в ответ. «Так вот, говорю, прадед снова мне приснился, обозвал меня последними словами и даже метлу мне припомнил», отсмеявшись, сказал Акио. «Пригрозил, что в следующий раз обломает ее об мою спину, если я сейчас же не приду на его могилу. А в аду поможет Они закопать меня в самую большую кучу мусора и сам будет бить меня палкой по голове, если я попытаюсь из нее высунуться». «И что же вы?» «Да что тут скажешь. Струхнул я в тот раз не меньше, чем в детстве. Проснулся посреди ночи в лихорадке, мокрый, как только что выловленная из моря рыба. Дождался трех часов и потащился в тако. Как раз тоже была суббота. Вот я и решил напиться на все выходные. Говорят же, что злые духи не переносят запаха алкоголя и не трогают пьяных. Короче, я пошел в тако и рассказал обо всем комате». Акио нахмурился и немного помолчал. «Ты только не подумай, что я тогда совсем расклеился и поверил во всю эту чертовщину. Понятно, я прадеда своего до смерти в детстве боялся. Да его и все окрестные ребятишки побаивались. Он как-то раз поймал двух моих приятелей. Один теперь работает здесь, в западном порту, а другой переехал в Токио и поступил в полицейскую академию. Вроде бы он там уже какой-то начальник, хоть и молодой совсем». «Да уж, хотел бы я посмотреть на физиономию господина полицейского, если б кто ему напомнил, как мой прадед поймал его с другом за воровством незрелой хурмы. Отлупил обоих, запер в своей вонючей стариковской комнате и продержал до самого вечера. Сколько они не плакали и не просили отпустить их к родителям. В общем, такое и захочешь, а из головы так просто не выбросишь». «И что же кисе, камата сан а, -а, -а. А Кио еще больше помрачнел. Да ничего особенного. Наклонился ко мне через стойку и говорит так. Не поймешь, всерьез он это или шутит. Идите, говорит Гараси, сам домой. Вы уже достаточно на сегодня выпили. А с прадедушкой вашим я сам все улажу. Наверное, в тот день я и вправду слишком много выпил. Я вообще-то обычно ничего крепче пива в рот не беру, а тут меня порядком развезло, еле до дома дошел. Ботинки только успел стащить, упал прямо в одежде на кровати и отключился. Короче говоря, то ли эта саке мне так в голову ударила, то ли слова Камата на меня так сильно подействовали. Вот только прадед мой под утро снова заявился. Я уж думал, он меня сейчас прямо с постели в свою мусорную кучу потащит. Я же вместо того, чтобы сразу побежать к нему на кладбище весь день просидел в тако, за рюмкой о никоросе. А он ничего, посмотрел на меня, даже вроде без всякой злости, и говорит «Извини, что я грозился тебя палкой побить. Ты ведь все-таки мой единственный любимый правнук, и нехорошо это, когда мертвые досаждают живым. А что касается могилы, то насчет этого не беспокойся. Есть теперь кое-кто, кто взял на себя эту заботу». «А если будешь по праздникам меня навещать и время от времени зажигать благовоние, то я буду каждую пятницу молиться за тебя, Ками, сама». Акио помолчал еще немного и добавил с досадой. «Вот ведь старый хрен. Каждую пятницу. Как будто в другие дни у него там полно забот. Ну, разве что духи там у себя тоже печатают газеты». Александр запнулся о крышку люка, на которой был изображен улыбающийся осьминог в повязке хатимаки, высунувшийся из кувшина ловушки. Акио поймал его за плечо, не дав упасть на мокрый асфальт. «Осторожнее, Америка Дзинсан!» «Вообще-то меня все друзья Сашей зовут. Произносятся как Саша». «Са-са-ся!» Попытался повторить Акио, покривил губы и засмеялся. «Тебя так в твоей Америке девчонки, что ли, называют?» Александр открыл было рот, чтобы возразить, но Акио продолжил. «Моя первая девчонка в средней школе была меня на год старше и называла меня Атян. Ей это казалось, ужас, каким милым. Я вообще-то не возражал. В средней я был заводилый и мог, если что, разбить нос и старшекласснику». так что мне было все равно, как она меня там называет. Девчонки, они и есть девчонки, если уж девчонка дала тебе дурацкое прозвище, ты можешь из кожи вон вылезти, а она все равно будет называть тебя так, как ей вздумается. Да еще тыкать в тебя пальцем и глупо хихикать. Мы с ней после урока ходили на побережье, и я учил ее свистеть в дырявые ракушки. Вот как. А после школы она спуталась с каким-то приезжим, и как-то по дороге с работы я видел их на берегу, Она подняла с берега ракушку и поднесла к его рту. А Кио раздраженно ударил кулаком по раскрытой ладони. Звук из-за дождя получился похожим на шлепок. Вот и вся история. С того случая я с ней ни разу не разговаривал. А потом она замуж вышла за парня из Нагои и насовсем отсюда уехала. Это... Александр на мгновение замешкался. Очень печально, Игорасисан. «Короче говоря, мне проще называть тебя Америка Дзинсан. Терпеть не могу всех этих дружеских прозвищ. К тому же ты пытался увести у меня девушку. Зачем мне быть с тобой вежливым?» «Я...» «Да ладно!» Акио махнул рукой. «Считай, забыли!» Они свернули на узкую улочку, изгибавшуюся по задворкам между прижатых к стенам домов высоких газовых баллонов, вентиляторов, климат-контролей... маленьких мотоциклов и велосипедов с багажниками-корзинками, и громоздившихся тут и там деревянных ящиков и картонных коробок. Некоторые дома, обшитые поржавевшими гофрированными листами жести, больше бы напоминали сараи, если бы в их окнах не виднелись цветы и иногда книги или игрушки. В одном из окон Александра заметил девочку, обнимавшую плюшевого Дораэмона. и со скучающим видом разглядывавшую пушистые призимистые сосны небольшого ухоженного садика дома напротив. Девочка тоже увидела его и Акио, улыбнулась и помахала им рукой. Александр остановился, чтобы помахать в ответ. Под ногой раздался треск. Опустив глаза, он понял, что наступил на керамический осколок ловушки для осьминогов. На обочине среди уже начинавшей желтеть травы валялось множество таких осколков. «Э, Америка, Дзинсан, да ты, похоже, проголодался. Совсем не смотришь под ноги», — добродушно заметил Акио. «Здесь поблизости есть одно заведение, там мой хороший приятель работает. Можно там перекусить и выпить чего-нибудь». Александр рассеянно взглянул на дверь дома, в окне которого сидела девочка. Возле двери к деревянной стене кнопкой был прикреплен покоробившийся от влаги тетрадный листок с неровной надписью Хироганой. «Фуми Тян, приходи сегодня в восемь вечера в наш клуб». Вокруг листка на стене виднелось множество следов от кнопок. Он снова посмотрел в окно, но девочка уже отвернулась и смотрела куда-то вдоль улицы, подперев подбородок ладонями. Только Дораэмон продолжал бессмысленно таращиться на них с подоконника. Он рассеянно кивнул. «Да, можно где-нибудь выпить». Возвращаться домой совсем не хотелось. Они прошли еще немного по изгибающимся улочкам, свернули в узкий проход между домами, где от них с мяуканем шарахнулась грязная бездомная кошка. Вышли из него на одну из широких улиц и оказались прямо перед кафе «Анко». Самое вкусное якитори на всем побережье и большой выбор напитков. Возле разбитого кувшина, из которого уже торчал чей-то черный зонт, все так же стоял по-дурацки ухмыляющийся Тануки, и ветер трепал видавший виды Норен с нарисованным анку. «Наверняка они сговариваются, когда никто их не видит», — хмуро заметил Александр. «Кто?» — не понял Акио. Александр махнул рукой в сторону Тануки и Анко. Акио фыркнул. «Ну ты и шутник!» Америка, Динсан. Он приподнял штору, открыл раздвижную бамбуковую дверь, издавшую при этом громкое дребезжание, и они оказались в уютном полумраке кафе. Возле дальней от входа стены сидел, сутулившийся сунув ноги под катацу, одинокий посетитель в неожиданном для химокадзима черном деловом костюме. Видимо, хозяин наставленного у входа зонта, Уже знакомый Александру парень, жаривший Якитори, поднял голову и широко улыбнулся, увидев Акио. «О, Акио-кун, привет! Давненько не виделись?» «Здорово, Сато! Сколько раз говорил тебе, не делай вид, будто бы ты меня старше!» «Я старше тебя на три недели, Акио-кун, а в младшую школу пошел на целый год раньше!» Улыбка парня стала еще шире. «Это кое-что да значит!» «Э, да только после средней ты вылетел!» «Что правда, то правда!» Сато смущенно почесал затылок, потом, опомнившись, быстро сполоснул руки и перевернул Якитори. «Располагайтесь, пожалуйста, сейчас я подойду!» «Спасибо!» Александр кивнул. Посетитель, сидевший в глубине кафе, обернулся, услышав его голос. «О, Арекусандору-сан, неужели это вы? Какое счастье!» Сан. Такизава уже выбрался из под катацию и согнулся в поклоне. Такизава-сан, познакомьтесь, это Игараси-сан, мой друг. Игараси-сан, это господин Такизава, мой бывший коллега из банка Нагоя. Приятно познакомиться, Игараси-сан. Такизава снова поклонился. Акио улыбнулся и протянул ему руку для пожатия. Можно просто Акио. Я очень рад. Меня зовут Такизава. Такизава Рюноске. Как знаменитого писателя, вот только за свою жизнь я написал разве что несколько любовных писем и кучу финансовых отчетов. Родители надеялись, что я стану творческим человеком, с таким-то именем. Но только, кажется, мне досталось вместо раковины моллюска его мякоть». Такизава выпрямился и провел пятерней по голове, приводя в порядок волосы, которые, пожалуй, давно пора было постричь, и по-детски шмыгнул носом. «Присаживайтесь, пожалуйста». Такизава, Сан, как вы здесь оказались? Спросил Александр, устроившись над забутони. Неужели у вас на Химокадзиме какие-то дела? Ты говоришь так, будто у нас совсем глухое захолустье? А Кио недовольно хмыкнул. Между прочим, у нас тут есть банковское отделение и почта. Точно, точно здесь находится небольшое отделение банка GA, с готовностью подтвердил Такизава. Там очень милые детские рисунки, вы их видели, Аракусандоро-сан? Мне больше всех понравился тот, где девочка идет за руку с рыбы Фугу. Только рыба вся рыжая и покрыта мехом. Ясно, что девочка рисовала своего кота и только в последний момент спохватилась. Александр рассеянно кивнул. По правде, он эти рисунки особенно не рассматривал. А банкомат у них не работал, добавил Токизава. Подошел Сато с подносом, поставил на стол тарелку с Якитори для Такизавы и две чашки горячего чая для Александра и Акио. «Нам тоже принеси чего-нибудь поесть». Акио кивнул на Якитори. «Конечно, сделаю». Сато наклонился к Акио поближе и тихо спросил. «А где же твоя красотка, акио -кун? Уехала к себе в Токио?» «Не твоего ума дело!» Акио тотчас помрачнел. Она бросила тебя, да? Так бы сразу и сказал. Отвали, — коротко отозвался парень, — а то по носу от меня получишь. Когда поворот отошел, таки сочувственно взглянул на Акио. — Простите меня, и Игараси-сан, я случайно услышал ваш разговор. Не хочу вмешиваться не в свое дело, но, говорят же, дождь идет, почва крепнет. Мы с моей Йорикой постоянно ссоримся. Один раз она так на меня рассердилась, что сняла с ноги туфлю и ударила меня прямо по голове. Вот, даже шрам остался». Он приподнял волосы и показал небольшой треугольный шрам на виске. Каблуком попала. Ох, и перепугалась же она тогда. Весь гнев у нее сразу прошел. Стала вокруг меня хлопотать с мокрым полотенцем, а я не будь дураком, сделал вид, будто бы мне очень больно, и я вот-вот упаду в обморок. «Даже глаза закатил, вот так, и привалился к стене. А моя бедная Йорика в слезы, давай меня целовать и твердить, мол, я все тебе прощу, милый мой рюноска. Только не умирай, не оставляй меня одну. Но ты даешь!» А Кио рассмеялся. «А в чем ты провинился перед своей Йорико? Изменил ей, что ли?» «Вокруг так много красивых женщин, что я могу с этим поделать?» Такизава беспомощно развел руками, вызвав у Акио еще один взрыв смеха и повернулся к Александру. «Извините меня, Рокусандорусан. По правде сказать, я здесь из-за вас. После того, как ваш контракт с банком закончился и вы, к всеобщему сожалению, покинули нас, господин Канагава беспокоился о вашей судьбе». Токизава немного помялся и снова шмыгнул носом. «Господин Конагава навел справки и узнал, что вы не покинули Японию». и сказал, что хорошо бы удостовериться, что у вас все в порядке. Но у меня как раз сейчас выдалось несколько дней отпуска, вот я и решил вас разыскать. На мое счастье, вы сказали администратору отеля в Нагое, что едете на Химокадиму, и вот я здесь». Он опять шмыгнул носом, достал из кармана пачку бумажных салфеток и высморкался. «Похоже, я подхватил по дороге простуду, не нужно было выходить в такую погоду на верхнюю палубу хаебусы. «Но этот ужасный запах!» «Мне очень жаль, что вам пришлось потратить часть вашего отпуска, Такизава-сан», растерянно сказал Александр. «А, не стоит!» Такизава скомкал салфетку и взял из пачки еще одну. «Господин Тимабукуру все равно не отпустил Йорику, так что я бы весь отпуск сидел на диване и читал мангу про школьниц. Начальник очень ценит Йорику. Он ведь без нее как без рук». Александр улыбнулся. Каваками Йорику была высокая девушка с фарфоровым лицом красавицы с обложки глянцевого журнала. Судя по всему, замкнутая и серьезная. По крайней мере, он никогда не видел на ее лице даже привычной для других сотрудниц банка дежурной улыбки, не говоря уже о том, чтобы Йорику засмеялась или сама отпустила какую-нибудь шутку. Правда, и видел-то он ее нечасто. только когда она заходила к господину Канагаве с каким-нибудь поручением от господина Симабукуру. И все равно было странно, что Йорико ответила на ухаживание Такизавы, который хоть и занимал в отделе финансового мониторинга довольно высокую должность, в сравнении с ней выглядел настоящим ребенком, да еще и был ниже ее на полголовы. «Вот как!» — проворчал Акио. «Повезло тебе, значит, с твоей Йорико!» «Это точно!» Такизава кивнул, челка упала ему на лоб, и он убрал ее привычным движением. Вторую такую девушку не найдешь во всей Японии. Но, но, Акио усмехнулся и принялся жевать принесенные сато Сатои Китори. Господин Канагава говорил, что он советовался насчет вас с господином Симабукуру. Такизава запнулся. Ну, господин Симабукуру, конечно, сказал, что вы в рабочее время прекрасно складывать из бумаги карпа в но он всегда шутит с таким строгим лицом, что иногда и не знаешь, что об этом подумать. Когда он принимал на работу Йорику, он спросил ее, умеет ли она складывать из разноцветной бумаги маленьких журавликов. И что, Каваками-сан? На день рождения она подарила ему гирлянду из тысячи маленьких разноцветных журавликов и предложила загадать желание. Такизава вздохнул и вытащил из пачки очередную салфетку. «Я, когда об этом узнал, очень расстроился. Иногда я думаю, что господин Симабукуру гораздо лучше подходит моей Йорико, чем я. Они оба такие серьезные и увлечены работой». Увидев, что Александр собрался возразить, он улыбнулся и поспешил продолжить. «Арекусандорусан, господин Канагава и господин Симабукуру решили, что могли бы помочь вам с поисками новой работы, если вы, конечно, хотите остаться в Японии». «Сумимасэн! Сато!» «Принеси пиво. Что мы тут пьем чай, как девчонки?» Позвал Акио. «Только давай, Кирин или Сапора, а не ту мочу, которую ты наливаешь китайским туристам. Будет сделано, Акио-кун!» Из глубины кухни насмешливо отозвался повар. «Мне пиво не нужно, спасибо. При простуде нельзя холодное». Такизава помахала в воздухе салфетками и повернулся к Александру. «Так что, Сан, что вы на этот счет думаете? Я бы на вашем месте завтра же вернулся в Ногое, чтобы уже в понедельник увидеться с господином Канагавой. Можно даже сегодня поехать. Последний паром уходит в 17.45 из западного порта. Что скажете?» Александр посмотрел на Акио. Тот выводил пальцем кривые иероглифы на запотевшем бокале светлого Кирина, принесенном Сато. «Наверное, господин Коногава предложит ему работу в одном из отделений Банка Нагоя». В свое время Александр выбрал этот банк по глупой причине. У него был забавный маскот, толстый белый кролик в черном костюме с галстуком и в квадратных очках. На собеседовании ему пришлось говорить что-то о высокой надежности, доходах на активы и лояльности клиентов. Но по лицу господина Коногавы он понимал, что тот не верит ни единому его слову, и как будто догадывается про кролика. Он взглянул на Такизаву. У того было усталое лицо простуженного человека, и уже начинали слезиться глаза. Завтра у него, наверное, начнется лихорадка. Послушайте, Токизава-сан, вам, может быть, лучше остаться здесь на день-два, а то вы совсем разболеетесь. А? Токизава хотел было возразить, но вместо этого прижал к носу очередную салфетку и высморкался. Вы так считаете? Все равно сейчас суббота, а раньше понедельника господин Коногава, скорее всего не сможет со мной встретиться. Но ведь финансовый аналитик на мгновение задумался. Я бы мог просто позвонить ему отсюда. Я могу сказать господину Коногаве, что вы с энтузиазмом готовы принять его предложение. Я вам очень благодарен, но не хотелось бы, чтобы вы занимались этим в ваш отпуск. Александр помедлил. Японские формальные выражения казались тяжелыми и неуклюжими, как камни, которые приходилось переворачивать одеревеневшим языком. «Мне бы не хотелось доставлять вам еще больше беспокойства. Впоследствии я не буду знать, как отплатить вам за оказанное содействие». Такизава несколько раз удивленно моргнул, бросил растерянный взгляд на Акио, ища у него поддержки. Но тот молча жевал Якитори и всем своим видом показывал, что ему нет дела до разговоров всяких там банковских менеджеров. «Но... но ведь эта работа очень важна для вас!» Токизава сделал последнюю попытку. «Мне было бы совсем не трудно вам помочь!» «Один-два дня ведь ничего не решат!» Александр протянул руку, и хотя они с Такизавой были всего лишь коллегами, дотронулся до его плеча и слегка сжал его пальцами. «Вам нужно отдохнуть, а потом мы вместе вернемся в Ногое!» «До какого дня у вас отпуск?» «Ну, вообще-то до среды». «Вот и отлично. Вернемся в Ногое в среду, а в четверг я встречусь с господином Коногавой и побеседую с ним о новой работе». Но ведь...» Такизава окончательно растерялся. Глядя на его смущенное мальчишеское лицо, Александр чувствовал угрызение совести, но желание во что бы то ни стало остаться на острове было сильнее. Он уже и сам не понимал... Что держит его? Растущая привязанность к изуме, влечение к тамоко или любопытство к кисе? Вечер наступил незаметно, и после ужина Александр и Акио решили пройтись с Токизавой до его гостиницы. Сато, недовольный тем, что ему не удалось поучаствовать в разговоре, проводил их с поклонами и кислой миной. Обернувшись, Александр увидел в сгущающихся влажных сумерках его склоненную фигуру, за которой на ветру трепыхался Норен. Такизава раскрыл зонт, но ветер тотчас рванул зонт у него из рук, бросив ему в лицо пригоршню холодной воды. «Чудная погодка для острова курорта!» — ухмыльнулся Акио. «Даже отсюда слышно, как сейнеры бьются о пристань!» Александр прислушался. Со стороны моря действительно доносились сквозь шум ветра и волн какие-то хлопки и глухие удары, как будто корабли с силой ударялись бортами об автомобильные покрышки, подвешенные к причалу. Он снова подумал, что жестоко было заставлять Такизаву остаться на острове, да еще и прикрывшись вежливыми фразами про заботу о его здоровье. В Нагое его простуде было бы куда как лучше. Люди беспомощны перед Кайго, банковским менеджером это хорошо известно. Такизава остановился в самой дорогой гостинице из всех, что были на острове, в небольшом двухэтажном рекане Аваби, в районе Нисихама. Пока они шли до гостиницы, он, похоже, совсем расклеился. Александр думал купить ему какое-нибудь лекарство, но единственная аптека по пути была закрыта. А всю дорогу молчал, К нему, похоже, вернулось его утреннее хмурое настроение, а может, виной всему была погода, но Александру казалось, что парень просто все понимает и осуждает его. Дорогу им торопливо перебежала небольшая тень и скрылась в мокрой траве у обочины. «Там кошка!» Судя по голосу, у Такизавы уже зуб на зуб не попадал от холода. «Голодная, наверное». «Не лезть же теперь за ней в кусты, Такизава-сан!» — сказал Александр. — Да она и в руки к вам не дастся. Они тут в основном дикие. — Да уж, погодка, — ворчливо повторил Акио. — Мой прадед в такую погоду говорил, что японцы за все свои грехи заслужили жить в мокрой заднице. — Ваш прадедушка осуждал политику Японии во время войны? — осторожно поинтересовался Такизава. Конечно, война была нашим большим заблуждением, но ведь сейчас ничего он не осуждал. Он хоть и читал газеты с утра до вечера в политике, смыслил не больше, чем рыбы в ремонте автомобилей. Все это нужно было ему только для вида. Он просто был старым ворчливым засранцем, вот и все. Отрезал Акио. Ему нравилось, когда другим людям плохо. Однажды, когда я был мальчишкой, рыболовный крючок воткнулся мне в ладонь. И я прибежал домой в слезах, держа перед собой руку, с которой на пол капала кровь. Мама, конечно, запричитала. И сразу развела в воде соль, чтобы промыть рану. А прадед это увидел и так смеялся, что чуть было не подавился своей вставной челюстью, будто бы ничего забавнее он в жизни не видел. Маленький сосунок вообразил себя рыбаком. Ну что, поймал большого тунца, акиокун? Вижу, поймал ты только самого себя. Вот таким он был, мой прадед. Надеюсь, ему сейчас хорошо в его могиле под проливным дождем. So nandeska. С некоторой заминкой отозвался Такизава. «Наверное, вам было ужасно больно». «Ага», — буркнул Акио. Еще как больно. Да и крючок, понятно, был не очень-то чистый, рана загноилась, хоть мама и промыла ее соленой водой. А это против всякой заразы первое средство. Я даже в школе на какое-то время был освобожден от письменных заданий. Учителя меня жалели. Говорили, куда ему с такой рукой выводить кандзи». Зато прадед мой развлекался как мог. Сядем утром завтракать, так он опустит это к свою газету, сморщит нос и говорит, что это за странный запах, что ты сегодня такого приготовила, Икеда-сан. Икеда — это девичья фамилия моей матери, она, выйдя замуж, стала и Игараси. Но прадед так и называл ее до самой своей смерти. Икеда-сан. Так он над ней издевался. Раньше, говорит, ты вроде бы не готовила на завтрак тухлой рыбы. Э, да я забыл, что наш Акио Кун поймал на днях здоровенного тунца. Не он ли, протух, посмотри получше и Кеда сам. Ты ведь хорошая хозяйка и не потерпишь на своей кухне испорченной рыбы. Акио очень, похоже, изобразил скрипучий голос старика и, закончив рассказ, сплюнул на землю. «Сука!» ветер снова рванул зонт из рук такизавы. Ух, какой сильный! Все-таки в ногой тайфун не так чувствуется. «Просто мы на самом побережье, здесь ветер всегда сильнее. Сейчас свернем и перестанет». Попытался успокоить его Александр. «Ну да, в ногое, здоровенные дома, к тому же в такую погоду никто без особой надобности не высовывает носа на улицу». Невесело пошутил Акио. «Сидели бы в своем банке, зачем вы потащились посереть осень в отпуск?» «Я бы с радостью...» — отозвался Токизава. «Но понимаете, мы с моей юрику немного...» «А вот и моя гостиница». «Оказывается, идти до нее было совсем недолго». «Да здесь все близко, так что до среды наш курорт успеет вам до смерти надоесть». «Нет, нет, что вы, я на самом деле очень рад, что останусь на химакадеме». Такезава поднялся по ступеням гостиницы и, оказавшись под навесом, с облегчением сложил зонт. «Из-за работы я мало путешествую». За его плечом виднелась прилепленная к наличнику входной двери печать защиты от злых духов с изображением рогатого они и иероглифами «Нодзоку» — «Изгонять» и «Эки» — «Эпидемия». «Если завтра погода будет получше, я бы попросил вас показать мне остров, а если вы, конечно, свободны, и еще какое-нибудь место, где можно прилично пообедать». «Да, конечно». Александр через силу улыбнулся. «Здесь есть поблизости ресторанчик тако, давайте завтра днем в нем встретимся, где-нибудь около трех вам будет удобно?» «Отлично!» Такизава просиял, и Александр подумал, что, может быть, попросить его остаться на острове было не такую уж плохую идеей, и протянул ему руку для пожатия. Ладонь у Такизавы была горячей и влажной.